Глава первая. Выступление. Поживем-увидим. Лайране. «Опасность для большинства из нас», — сказал как-то Астиан де Лафур, — «в одном из тех редких случаев, когда удавалось вытянуть из него хоть пару слов, появляется не тогда, когда наши цели велики и недостижимы, нет, она возникает, когда цели низки и мы достигаем их». Промолвив это, великий скульптор скромно улыбнулся и спрятался за чьей-то спиной явно стесняясь пристального внимания к себе, изливаемых со всех сторон потоков лести. Только здесь, в своей невероятно захламленной студии, заваленной молотками, долотами и терками, которые в его гениальных руках творили чудеса с обломками мрамора, Остиан чувствовал себя уверенно. Он соскочил со стоящего в центре комнаты каменного блока и провел рукой по своему лбу и коротким вьющимся волосам, в черноте которых хорошо были видны мраморные крошки. Мраморная колонна, примерно 4 метров высотой, и еще не тронутая долотом, возвышалась рядом со скульптором. Остиан обошел ее по кругу, поглаживая своими серебристыми руками гладкую поверхность, ощущая текстуру камня и прикидывая место первого касания инструментами. Сервиторы притащили колонну из трюма гордости императора еще с недели назад, но Делафур до сих пор не закончил осмотр, ведь тот шедевр, что должен возникнуть из камня под его рукой, был слишком важен. Да и сам мрамор был непрост. Его доставили на борт флагманов, флота, детей императора из тех же карьеров на Анатолийском полуострове, откуда брался камень для постройки императорского дворца. Этот блок был добыт на крутых ледяных склонах горы Арарат, единственного места в мире, где обретался столь чистый и белоснежный мрамор. Ценность его была настолько велика, что только лишь все влияние примарха Фулгрима обеспечило доставку камня в 28-ю экспедицию. Остиан, конечно, слышал, что окружающие зовут его гением, но сам он всегда чувствовал, что всего-навсего помогает выйти на свет красоте, изначально живущей в глубинах мрамора. Его навыки, которые сам Делафур никогда не считал гениальными, позволяли скульптору видеть итог своей работы во всей красе еще до первого удара по камню, ведь нетронутый мрамор содержал в себе все, что мог вообразить себе художник. Что до самого Остиана, то он был невысок, его тонкое лицо всегда оставалось серьезным а длинные пальцы рук мерцали серебристым, схожим с ртутью металлом. Всякий раз, когда Далафур касался камня, металл начинал волноваться, словно бы оживая и неся в разум скульптора информацию о мельчайших прожилках в толще мрамора. Одевался Остиан, как правило, в длинную белую блузку, поверх короткой черной рубашки и шорт сливочного цвета. Причем эта строгая аккуратная черно-белая гамма особенно четко выделялась на фоне невероятного бардака, царившего в его студии почти все время. — Ну вот, я готов, — прошептал скульптор. — Надеюсь, да, — сказал женский голос за его спиной. — Беква просто взбесится, если мы опоздаем на ее выступление, ты же знаешь. Остян улыбнулся и ответил. — Да нет, Сирена, я имел в виду, что готов начать работу. Он сбросил завязку, удерживающую блузу, и стянул ее через голову. Впрочем, получилось у скульптора не сразу, так что он не видел Сирену де Ангелус ворвавшуюся в его студию, подобно разъяренной владычицей, из спектаклей Каролины Осинеки. Когда Остин наконец одолел блузу, художница смотрела на разбросанные по комнате инструменты, стремянки и подставки с неодобрением, если не с отвращением. Делафур знал, что ее собственная студия была настолько же опрятна и уютна, как захламлена его собственная. Лежавшие вдоль одной стены краски были аккуратно уложены по тонам, а кисти и ножи для чистки палитр Сложенные напротив выглядели такими же новенькими, как и в день покупки. Невысокого роста и обладающая непонятной для нее самой привлекательностью, сирена де Ангелус была, возможно, величайшим художником из летописцев так называли тех, кто отправился в путь вместе с великим походом. Кое-кто указывал на гениальные пейзажи Кела приписанные к 12-й экспедиции Рабаута Жилимана. Но Остиан чувствовал, что талант Сирены все же превосходит прочие. «Даже если она не считает себя лучшей, то я уверен в этом», — подумал Остиан, украдкой взглянув на длинные рукава ее платья. На выступлении Беквы художница выбрала длинное вечернее платье лазурного шелка с немного приподнятым корсажем, подчеркивающим симпатичную округлость ее груди. Неспадающие до талии волосы цвета вороного крыла идеально окаймляли овальное лицо сирены, смерцающе темными миндалевидными глазами. «Ты очень красива!» — сегодня сирена пробормотал Делафур. «Ну, спасибо, Остиан, ответила художница, встав перед скульптором и поправляя ему воротничок. «А вот ты выглядишь так, словно провалялся весь день в этой своей рубашке». «Да все в порядке», — запротестовал Делафур, когда сирена сдернула с него галстук и начала завязывать по новой. «В порядке, дорогой мой, да не в полном», — ответила художница. «Ты же прекрасно знаешь, что когда это проклятое выступление закончится, Беква обязательно распустит хвост перед своими гостями, и я не хочу» чтобы у нее был повод обвинить нас, художников, в том, что мы портим ее репутацию своим потрепанным богемным видом. — Да уж, у вы довольно неприязненное представление о нас, — усмехнулся Астиан. — Это все из-за того, что она воспитывалась в снобистских городах-ульях Европы, — закончила сирена. — Погоди, я совсем забыла. Ты сказал, что готов начать изваяние? — Да, — кивнул Делафур. — Я увидел то, что скрыто в камне. Осталось освободить его. «Ну, я уверена, что лорд Фулгрим будет рад узнать об этом. Мы говорили, что он лично просил самого императора разрешить доставку мрамора Стерры», заметила художница. «Слушай, не надо на меня так давить», — пробормотал Стян, когда сирена отошла в сторону, удовлетворившись изменениями к лучшему в облике скульптора. «Все будет отлично, дорогой мой», — улыбнулась сирена. «Скоро ты и твои чудесные руки заставят этот камень петь». «А что насчет твоей работы?» — спросила Стян, «Как продвигается портрет?» Сирена вздохнула. Потихонечку. Лорду Фулгриму редко удается выкроить в этой череде сражений денек для позирования. Делафур заметил, что художница незаметно для себя вонзила ногти в ладони, говоря, «Каждый раз, когда я вижу этот проклятый портрет незаконченным, я ненавижу его все сильнее и сильнее. Иногда мне хочется порвать холст и начать по новой». «Нет-нет», — произнес Остян, беряя за руку. «Ты преувеличиваешь. Наброски просто великолепны. И как только Лайране будут побеждены, лорд Фулгрим, я уверен в этом, сможет уделить тебе сколько угодно времени». Сирена улыбнулась, но Остян без труда разглядел натянутость и боль, копившуюся в ее душе. Скульптор всем сердцем пожалел, что не знает, как развеять ее грусть и уменьшить тот вред, что Сирена причиняет себе, поэтому он просто сказал «Пошли, не стоит заставлять Бекву ждать нас». Делафур не мог не признать, что Беква Киньска, бывший вундеркинд городов-ульев Европы, выросла в прекрасную женщину. Ее распущенные волосы были выкрашены в цвет безоблачного неба, а природные данные подчеркивались усилиями пластических хирургов и изобилием косметики, по мнению Остяна излишним. На затылке, чуть ниже края прически, были заметны аугментированные в голову певицы усилители слуха, от которых тянулись изящные ниточки проводов. Беква обучалась в лучших академиях Терры и посещала недавно основанную «Консерветуар де Мюзик», Впрочем, там она просто потратила несколько лет впустую, ведь ни один наставник уже не мог научить ее чему-либо новому. Благодарные зрители со всех концов галактики рукоплескали Бекви и восхищались операми, раскрывавшими величайший талант певицы. Критики же на наперебой твердили, что и написанные ею гениальные симфонии не имеют себе равных. Остиан дважды встречал Бекву, до того, как они оказались на борту гордости императора. И оба раза скульптора неприятно поражал ее чудовищный эгоизм умноженный на невероятное самомнение. При этом, как ни странно, сам Делафур явно пришелся певице по вкусу. Одетая в подобное под цвет волос оборчатое платье, Беква одиноко сидела на небольшой сцене пьедестали в дальнем от истя на конце певческой залы, опустив голову. Певица словно бы изучала стоящий перед ней мультисимфонический клавесин, соединенный с множеством динамиков, в каком-то странном порядке развешанных по стенам. Впрочем, они не портили картины, будучи почти незаметными на фоне темных древесных панелей и порфировых колонн, освещенных мягким светом висящих в воздухе люминосфер. Вдоль одной из стен залы тянулся ряд витражей, изображавших Детей Императора в неизменной пурпурной броне. Напротив же стояли в ряд мраморные статуэтки, изваянные, как следовало из подписей рукой самого примарха. Остин сделал зарубку в памяти, решив как-нибудь потом присмотреться к бюстам повнимательнее. В зале собралось не меньше тысячи людей, кое-кто в бежевых одеждах летописцев, некоторые в строгих черных костюмах жителей Терры. Попадались в толпе и имперские аристократы, разряженные вшитые по классической моде парчевые жакеты, полосатые брюки и высокие черные ботинки. Несомненно, большинство из них выбили местечко 28-й экспедиции исключительно ради возможности услышать пение Беквы. Среди гражданских явно выделялись солдаты имперской гвардии, Старшие офицеры в разукрашенных шлемах, кавалерийские уланы в золотых керасах, комиссары в красных пальто. Вся эта военная палитра бесцельно прохаживалась по залу, звеня саблями и побрякивая шпорами по деревянному полу. Удивленный тем, как много армейцев явилось на концерт, Далафур спросил. «Интересно, как эти типы в форме нашли свободное время? Мы что, уже победили всех ксеносов?» «Дорогой мой Астиан, война не должна мешать искусству», — ответила Сирена подхватывая с подноса скользящего по залу сервитора два бокала игристого вина. Особенно, если речь идет об истинном таланте, как у Беквы. — Ладно, но я-то почему здесь? — спросил Остян, потягивая вино и наслаждаясь его освежающим терпким вкусом. — Потому что она тебя пригласила, а от такого нельзя просто отмахнуться. — Да я ее терпеть не могу, — запротестовал скульптор. — С чего это ей в голову взбрело приглашать именно меня? — Ты ей нравишься, дурачок, — игриво подтолкнув Остяна локтем под ребра, ответила сирена. «Причем не только своими скульптурами, уж поверь мне». Делафур вздохнул. «Интересно, с чего бы это? Я всего-то разок с ней поболтал, и то она не дала мне и слова сказать». «Ладно, забудь. Тебе здесь понравится, я уверена», — сказала сирена, ласково похлопав скульптора по руке. «Да? Просвети меня, с чего бы это?» «Ты когда-нибудь слышал пение Беквы, дружок?» — спросила с улыбкой художница. «Ну, я слышал ее фонозаписи. Мальчик мой!» — воскликнула сирена, делая вид, что падает в обморок. Если ты не слышал ее голос вживую, ты ничего не слышал. Тебе сейчас понадобится куча носовых платков, чтобы вытирать льющиеся ручьем слезы. Да нет, тебе нужно будет накачаться успокоительным, чтобы не свихнуться от восхищения. Хорошо-хорошо! сказала Стян, все еще надеясь вскоре улизнуть назад в студию. Я остаюсь. Вот-вот, хихикнула Сирена. О потраченном времени точно не пожалеешь. Наконец, гвалт в зале начал стихать, и художница тоже приложила палец к губам. Делафур заозирался в поисках источника тишины и тут же наткнулся взглядом на входящую в певческий зал гигантскую фигуру, с волнистыми светлыми волосами до плеч, одетую в белый балахон. «Один из Астартес», — выдохнул Астян. «Я никогда не думал, что они настолько огромны». «О, это первый капитан Юлий Каесарон», — сказала сирена, и скульптор уловил самодовольные нотки в ее голосе. «А ты что, знаешь его?» «Да, он как-то раз попросил написать его портрет», — улыбнулась Сирена. «Оказался знатоком искусства и вообще приятным человеком. Даже пообещал держать меня в курсе». «В курсе чего?» — удивился Остян. Сирена не удостоила его ответа. Возможно, из-за того, что шум в зале окончательно утих, а вслед за этим снизили свою яркость люминосферы. Скульптор повернулся к сцене в тот момент, когда Беква прикоснулась к клавишам. Внезапно, наполненная энергией и романтикой вступления, Превосходно обработанная звукоусилителями, охватила его разум и чувства. он ощутил, как с каждой новой нотой исчезает его неприязнь к певице, смазываемая штормовыми волнами музыки. Сперва он услышал в ней капли дождя, но затем симфония словно бы разъярилась. И вот уже по залу разносились порывы ветра, гремел гром, и хлестали тугие струи тропических ливней, терры. Скульптор невольно взглянул вверх, ожидая увидеть под потолком грозовые облака. Тромбоны, пронзительные флейты пикало и громоподобные литавры словно взмыли и танцевали в воздухе, а мелодия все смелела и смелела, превращаясь в страстную симфонию. Позже Остиан не мог вспомнить ничего из ее эпичного содержания, поведенного нежнейшими оттенками всех тонов. Голоса невидимых вокалистов сплетались с оркестром, и музыка летела ввысь, тоскуя о мире, счастье и объединении человечества. Делафур ощутил, как слезы катятся по его щекам, а душа устремляется к небу падает в глубины отчаяния и вновь обретая крылья, подчиняясь волшебной величественной ликующей силе музыки. Обернувшись к сирене, Остян увидел, как та невольно придвинулась к нему, стремясь разделить упоение и счастье, излучаемое скульптором. Тем временем Беква металась словно одержимая, ее сапфировые волосы рассыпались по лицу, а руки летали над клавиатурой, будто пара птиц, оберегающих птенца от врагов. Какое-то движение в зале заставило Делафура отвлечься, В первых рядах аудитории он увидел аристократа в серебряном нагруднике и высоком жилете цвета морской волны, что-то шепчущего на ухо своей супруге. В тот же миг музыка оборвалась, и Остян закричал от боли. Мелодия захватила его сердце, и теперь он чувствовал там лишь зудящую пустоту и необъяснимой ненависти к невоспитанному аристократу, из-за которого все и произошло. Беква выскочила из-за клавесина, ее грудь высоко вздымалась, на лице горели пятна ярости. Она грозно впилась глазами в лицо аристократа и крикнула. Я не играю для таких свиней. Невежа, явно рассерженный, поднялся с места и ответил. Ты оскорбляешь меня, женщина. Я Пальджор Дорджи, шестой маркиз клана Терават, Патриций Теры, будь любезна, побольше уважения. Певица плюнула на пол. Ты стал маркизом по праву рождения. Я сама сделала себя такой, кто я есть. На Тере тысячи аристократишек, но лишь одна Беква Кинска. Я требую, чтобы ты продолжала играть, женщина, заорал Дорджи. «Ты вообще понимаешь, сколько связей мне пришлось подключить и денег потратить, чтобы попасть в экспедицию и услышать твой проклятый концерт?» «Да я не знаю и знать не хочу!» — фыркнула Беква. «Такие гении, как я, бесценны. Заплати ты вдвое, втрое больше, чем пришлось, и то одно мое сегодняшнее выступление стоило бы в тысячи раз дороже. Но это уже не важно, потому что я не собираюсь играть дальше». Тысячи Тысячеголосых хор извинений и просьбы вернуться за клавесин заполнил зал. «Остян!» Опять-таки незаметно для себя присоединился к нему, но Киньска оказалась непоколебимой. Вдруг от дверей послышался голос, перекрывающий поднявшийся шум. «Госпожа Киньска!» Головы мгновенно повернулись к дверям. Слова звучали как приказ, и Делафур почувствовал, как заколотилось его сердце. В зал входил фулгрим Финикиец. Примарх Детей Императора был прекраснейшим из созданий, виденных остианом за всю его жизнь. Его выкрашенная в цвет аметиста броня, Казалось, лишь вчера вышла из оружейного цеха. Золотая резьба сияла ярче солнца. Спиральные завитки на пластинах доспехов странно притягивали взгляд. С плеч фулгрима спадал изумрудно-зеленый плащ, а высокий пурпурный ворот брони и огромное орлиное крыло на левом наплечнике прекрасно оттеняли бледные черты его лица. Остиан просил о мраморе, именно потому что холодный камень прекрасно подходил для передачи светлой кожи примарха. Широких, дружелюбных глаз, загадочной улыбки, игравшей на его губах и мерцающей белизне длинных волос. Скульптор, как и все прочие зрители, пал на колени в знак почтения, немного придавленные непостижимым совершенством величия Фулгрима. «Если вы не хотите играть для маркиза, то, может быть, сыграете для меня?» — спросил Фулгрим. Беква Киньска лишь кивнула в ответ, и музыка полилась снова.